Не считая раненых и пленных, на поле сражения осталось 600 убитых испанцев. Между пленными было несколько монахов, которые подвергались величайшей опасности, ободряя сражающихся. Морган приговорил их всех с смерти. Их застрелили из пистолетов. Многие испанцы прятались по кустарникам на морском берегу, но почти все были открыты флебустерами и без милосердия убиты. Но этим дело не было еще кончено. Оставалось взять большой, населенный, защищенный фортами и пушками город Панаму, куда скрылся обер-президент с бежавшими с поля сражения. Трудности были тем больше, что флибустьеры также потеряли много народа. И остальных казалось мало для такого предприятия. Однако было решено приступить к делу. Морган собрал нужные сведения от пленного офицера. Нельзя было терять времени, иначе испанцы могли принять новые меры к защите. Несмотря на сильнейшую пушечную пальбу, имевшую гибельные следствия, город был штурмован в тот же день и после трехчасовой упорной битвы взят. Начался всеобщий грабеж. Морган, опасавшийся излишествов любусьеров употребления вина, особенно после такой продолжительной воздержанности, строжайше приказал не дотрагиваться до вина. Но, опасаясь, что одного запрещения будет недостаточно, Объявил. Вот ты узнал из достоверного источника, что испанцы отравили все вина. Большая часть жителей спасла с бегством. Женщины все драгоценности отправили на остров Торога. А мужчины, рассеившись около города, все еще составляли число, опасное для флибустьеров, ослабленных битвами и не могших ждать ниоткуда подкреплений. Это заставляло их быть осторожными, и большая часть расположилась вне города. — Наконец Морган совершил дело жестокое, непонятное и недовольно поясненное современными описателями этих ужасов, которым преднамеренно лишил себя и свой отряд огромнейших богатств. Хотя самое драгоценное было увезено жителями, однако же все лавки, магазины и кладовые оставались наполненными товарами всех родов. Кроме множества изготовленных мануфактурных и фабричных произведений, и бесчисленных предметов роскоши и промышленности. Здесь находились огромные запасы муки, вина, оливкового масла и благовоний, большие магазины с железом. За сто фунтов железо платили тогда тридцать два пиастра. Эти товары не имели, правда, ценности в глазах Моргана, потому что он не мог их взять с собой. Но сохранение их могло доставить выкуп. Впрочем, последнее было еще только предположение — Они негодность для флибустьеров дело решенное. Разорение нескольких тысяч семейств ничего не значило для Моргана. Это можно сказать, что главнейшей побудительной причиной было бешеное воли, совершенно согласное с его жестоким характером. Не сообщив никому своего намерения, он приказал зажечь Панаму в разных местах. И в несколько часов весь великолепный город был объят пламенем. Испанцы, оставшиеся в городе вместе с флебустьерами, не знавшими причины пожара, соединенными силами старались погасить огонь, таскали воду и срывали дома, чтобы остановить пламя, но все было тщетно. Дул сильный ветер, и большая часть домов были деревянные. Прекраснейшие дома с их драгоценностями. Между ними великолепная биржа генуэзцев, церкви, монастыри, городская ратуша, лавки, Госпитали и богоугодные заведения, магазины с бесчисленными кулями муки и двести кладовых, наполненных товарами, превратились в пепел. Той же участи подверглось множество животных. Лошадей, мулов и прочего. И много невольников, которые спрятались от флебусьеров в подвалах и на чердаках. Они были теперь и жарены живьем. Только немногие дома спаслись от огня, который тлел четыре недели. Пираты снова бросились грабить развалины, и довольно успешно. Морган тщательно скрывал свое участие в этом деле и обвинял в нем испанцев. Но другое утро на месте цветущего города была куча золы. Уцелел только уголок его, самый бедный, в котором жили погонщики Мулов, два монастыря и дворец обер-президента, стоявший отдельно. После пожаров лебусьеры собрались в один отряд. И окопались в развалинах церкви. Морган отправил сильный отряд в Чегер для извещения оставшихся там флибустьеров о победе и для узнания их положений.